На одном вечере Геккерин по обыкновению сидел под Лепушкиной и забавлял ее собою Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерин, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Натальи Николаевне, прибавил. Тело жены Пушкина прекраснее, чем моей. Пушкин сам передавал об этой наглости княгине невяземской Бартенев со слов княгини невяземской Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерин был сильно занят госпожой Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерина на которую Пушкин намекал в письме Геккерину отцу по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерин сказал госпоже Пушкиной, встретив ее на вечере, «Я теперь знаю, что у вас тело красивее, чем у моей жены». Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Князь Вяземский великому князю Михаилу Палчу 14 февраля, 1837 года. В Петербурге Александр Сергеевич в последнее время каждый день посещал мою жену, баронессу Евпроксинию Николаевну, которая остановилась у брата моего, Степана. И целые часы говорил с ней о том, как бы сохранить Михайловское и приехать туда этим летом жить с женой и детьми. Барон Вревский Сергею Львовичу Пушкину Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерть Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. «Ничего», — раздражительно отвечал он. «Император, которому известно все мое дело», обещал мне взять их под свое покровительство Семевский, со слов баронессы Вревской С Пушкиным у Якубовича поэта была дружба неразрывная Перед смертью Пушкина приходили мы я и Якубович к Пушкину Пушкин сидел на стуле на полу лежала медвежья шкура На ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье. А через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о слове Игорева полка. И только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки. Тогда же Пушкин показывал мне и дополнение к Пугачеву, собранные им после издания. Пушкин думал переделать и вновь издать своего Пугачева. Сахаров. Якубович рассказал мне у Никитинки, что он 27 января в среду, 24 января в воскресенье, был у Пушкина с Сахаровым, часу во втором. Пушкин был очень сердит и беспрестанно бронил Полевого за его историю. Ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том истории Полевого и читал для выдержки. Якубович и Сахаров ушли от него в третьем часу. Иваницкий. 24 января 1837 года взято Пушкиным у Шишкиным 2200 рублей под залог шали, жемчуга и серебра мазалевский в воскресенье перед поединком пушкина россет пошел в гости к князю мещерскому зятю карамзиной они жили в доме ввелигорских из гостиной прошел в кабинет где пушкин играл в шахматы с хозяином ну что обратился он к кросету вы были в гостиной он уж там возле моей жены даже не назвал Дантеса по имени этот вопрос мутил рассэт и он отвечал, заинаясь, что Дантеса видел